Студия Медиакнига представляет. Анна Владимирова. Дар. Книга вторая. Северный пик. Читает актриса Яна Медведева. Пролог. Вечер в предгорном северном городке Манири выдался жуткий, как и день. Несмотря на то, что весна уже должна была вступить в свои права, в этом году Она как будто забыла об этом. И вот, с приходом ночи стихия снова пустилась в разнос. Острая мелкая крошка сыпалась с небес и, подхватываемая сильным ветром, неслась по земле, рисуя ленты на блестящем снегу, мелко постукивая в стёкла окон, подтачивая надежду на скорое тепло. В городской таверне, у которой и спокон не было названия, кроме как Огонёк, которая нигде не была начертана, а лишь передавалась в устной форме. Собралось вечером много народа. Все спешили в огонёк, как в единственное место, где вообще можно было посмотреть друг на друга, так как на улице было не видно ничего на расстоянии вытянутой руки вот уже много дней. Хозяин не погоде был рад и не спешил скрывать это. Раскрасневшийся от хлопот, он тем не менее живо навещал столики, собирая отзывы о сплетнях и последние новости. В помощь ему по залу также суетились две девчушки, словно мышки, снующие между плотно составленными столами. "Ну и сколь это безобразие будет продолжаться", возмущался за одним столиком пожилой эльф, зарабатывающий на жизнь охотой в местных лесах. Собственных ног не видно, «Какие там следы?» Он тряхнул кружкой в знак протеста и со стуком упустил ее на деревянный стол. «Даррен, кружка-то при чем?» Добродушно пожурил посетителя хозяин. «Тебе еще подлить?» Охотник раздраженно махнул рукой в знак согласия. Возле огромного камина в большом кресле восседал голова города, и он не мог бы встать. И расслабленно курил трубку, прислушиваясь к разговорам. Грозный, коренастый, он полностью заполнял собой массивное кресло, не оставляя зазоров между ним и подлокотниками. Он всё чаще кивал головой и задумчиво хмурил тронутые сединой, потлатые брови. Выводы напрашивались неутешительные. За каждым из столов сидели представители всех основных занятий города. И все они были крайне возмущены. В городе замерла вся жизнь в ожидании лучших времён. А если учесть, что зиму Манир пережил как обычная, и как обычно выжидание весны распустил пояса, то теперь перспективы прямо, скажем, не радовали. Может, мага какого нанять? Потерев подбородок, подал голос главный лекарь города. Щупленький мужичок, человек лет 50. Он сидел на стуле и чуть ли не задвинул его в самый камин в погоне за теплом. К его сапогам то и дело подскакивали угольки, заставляя лекаря лишь поджимать ноги, но не сдавать позиции. Да где ж его сейчас дождаться? покачал головой глава. Все тракты замело. Чёрт, и что делается? Он неприязненно покосился на ближайшее окно. Думаешь, сниматься придётся с места? Проследил его взгляд лекарь. Голова аж поперхнулся и закашлялся, но только он собрался возмутиться такому предположению, как здание таверны сотряслось. И тут же, как волной её окатило жутким рёвом. Голова так и замер, выпучив глаза. Все разговоры вмиг утихли. Все замерли. Кто как был, кто с недонесенной дартоложкой, кто с зажженной спичкой у самой трубки. Рев повторился, и в окна таверны как будто ударилась снежным вихрем. Дверь внезапно распахнулась, и внутрь влетел мальчишка лет пятнадцати, посланный в пристройку за дровами. Лицо и щеки красные от мороза и снега, глаза большущие от перепуга. Захлопнув двери, Он поспешно отскочил от нее. «Там!» — он, заикаясь, пятился и хватал ртом воздух. «Т-т-т-т-т-т!» «Демон!» — подскочил к нему хозяин и тряхнул пацана за грудки. «Т-т-т-дракон!» — наконец выпалил тот. «Огромный!» Народ посмелее рванул из таверны, хватая мечи и оружие. Деревянная дверь домика обреченно заскрипела под натиском мужчин. Каждый не желал пасовать перед соседом, и в результате вся таверна опустела. Самые ретивые запоздало осознали свою ошибку. Места всем на крыльце не хватило, и они оказались дальше всего от двери, по колено в сугробах. Их взору предстала ночная улица города. Снег прекратился, и теперь в небе светила луна, разливая по земле причудливые лужицы, тени от домов и чистоколов. Народ от неожиданности разом вздохнул, но тут в небе над ними пронеслось что-то огромное, закрыв на миг ночное светило. С неба похнуло холодным ветром. Кто-то вскрикнул. Хрупнуло замёрзшее крыльцо под натиском сапог. В небе висел огромный белый дракон. В свете луны он казался тёмным, как ночь. Он шумно хлопал крыльями по воздуху, И изгибал длинную шею, осматривая землю. Приясный сирентий пискнул лекарь: "Какой здоровый!" Дракон вновь взревел и сложив крылья, бросился к земле. Народ заорал на разные лады и ломанулся обратно в таверну, падая в снег и сбивая друг друга с ног. Из палин извернулся виртуозно у самой земли Раздался хлопок крыльев, и дракон опустил тяжёлые лапы в снег. У порога остались только глава города, лекарь и охотник. Но зверь не обращал на них никакого внимания. Он выглядел насторожённым, всматривался в темноту, крутил огромной башкой и фыркал. Из домов поблизости тоже было повалили жители, но стоило им рассмотреть ночного гостя, как двери за ними стремительно захлопывались, и вдруг воздух расколол звук сухого треска промёрзшей земли. Под лапами дракона задвигались снежные пласты, и из образовавшихся трещин повалил пар. Брюхо зверя полыхнуло отсветами огня. Он настороженно переступил с ноги на ногу и заревел. "Бежим, батюшка!" лекарь рванул остолбеневую главу и потащил его с крыльца. Да куда бежать-то? Выторощился тот на происходящее. Земля разверзается. Он вдруг нахмурился и вытянул наполовину скрывшегося в дверях лекаря обратно. Собрать всех срочно. И он развернулся к народу, толпящемуся за порогом таверны. Быстро по домам за своими, собрать всех. Баб с детьми первых на санях и в соснове. Пока глава раздавал указы, зверь оттолкнулся огромными лапами от земли и взмахнул крыльями, обдав жителей в южным ветром. На том месте, где он стоял, ширились трещины, заливая красными отцветами заснеженную землю. Дракон оглянулся на город, оставшийся под крылом. Жители метались по дворам и улицам, повсюду начали загораться факелы. Зверь фыркнул. Он знал, что ничего страшного сейчас пока не произойдёт. Да, трещина пошла, но ещё не поздно всё изменить. Было бы только кому